— Ничего там нет, — сказал Лавруха. — По-моему, птичье гнездо. — Нет, Еремеич, скорее какой-то нарост. — А сейчас я принесу бинокль, — вставая, — сказала Лешка. — Постой, парень, я докажу. Иван взял свое ружье, выстрелил в небо, и все увидели, как над сосной, размахнув большие крылья, взмыла огромная птица. — Глухарь! — в один голос крикнули скобелись и Лавруха. «Ну вот, большой начальник, знай, как Иван все примечает!» Старик весело рассмеялся, его и без того широконький нос расплылся на скуластом плоском лице. «Хорошо, отец, ты, молодых, заткнешь за пояс», — похвалил старика Скобеев. «Как же иначе? Нельзя стеку ханту без глаз, ничего не добудешь, просто без всякой похвальбы», — сказал Иван. — А как, по-твоему, отец, с чьей подмогой эти, которые рыбу у тебя вынули из сетей, сотворили черное дело? — допытался Скобеев. — С Пархишкиной от него все беды случались на Васюгане. Если хочешь правду узнать, большой начальник, тут я ищи. — А ваши не злились на коммуну? Не могли они озлобиться за то, что коммуна на хорошее угодье села? Парфишкина это уловка. От себя отводил. И отвел таки. Замазал парабельским начальникам глаза. Астяки при царе на русского не подымал руку, а при советской власти и подавно. Комуна никого не угнетала. Она ёське хлеб дала, припаздала. За что же на нее нападать? Сам посуди. До полудня Юван сидел у костра. Он еще не вступил в артель, сомнения боревали его, и он не скрывал своих сомнений. «Без артели плохо, с артелью тоже не сладко», — делился своими раздумьями Юван. «Почему, отец? В артели легче будет жить, крупные ловушки начнете заводить, новые угодья осваивать, а мало-помалу катера у вас появятся, моторы. Одному-то разве под силу такое?» И на кубчиков больше надеяться нельзя. Время парфишки кончилось, убеждал его Скобеев. Так-то, на ну, так, большой начальник, а только артель для меня чистый убыток. Добываю я больше всех, а получать буду вровень с другими. Э, так не годится, товарищ вам. Раз больше добыл, больше и от артели получай. Так-то бы и подошло. А только у наших в артели все поровну дают. «Плохие охотники вверх взяли, за спиной у других жить хотят». «Наладится, отец. Трудно с первого дня на новую жизнь перейти так, чтобы ни сучка, ни задоринки не было». «Неладно это дело, за лодырей промышлять», — стоял на своем Юван. Когда Юван принялся собираться в отъезд, Скобеев решил подарить ему трубку с насечкой из красной меди. Трубку Скобеев сделал сам» коротая в городе длинные зимние вечера, еще до прихода к нему Алешки. Иван обрадовался подарку, как ребенок. Он долго рассматривал трубку, то поднося ее к самым глазам, то любуясь ею на расстоянии вытянутой руки. Потом он заложил в трубку табак и принялся ее раскуривать. Тяга была хорошей, табак не горел, а медленно тлел, трубка оказалась на редкость удачной. — Шибко добрая трубка, большой начальник. — Иван никогда тебя не забудет. Иван большой друг тебе, — бормотал старик, выпуская изо рта густые клубы дыма. Вдруг он молодо вскочил, побежал к своему обласку и тут же вернулся. В руке он держал несколько чернохвостых горностаевых шкурок, нанизанных на нитку. — Возьми, большой начальник, от Ивана, — протянул он горностаев Скобееву. — Епишки шаман увез. Старуха хворала, шаманил, лисицу дал, мало показалось, ругался поскудный, велел еще пушнину вести. Скобеев первые секунды опешил, попятился, но, услышав, что старый хант, приберег Горностаев для шамана, сказал. Правильно, Иван, что не шаману, а государственной базе Горностаев сдаешь. Тебе, большой начальник, тебе, друг ты мне, Иван обнял Скобеева. — Нет, братец мой, так не пойдет. Такого подарка Скобеев не примет. Он не шаман, епишка. — Бери, — говорю, друг Скобеев, — уже Сергай сказал старик.